Из темного пространства между двумя зданиями появилась мужская фигура. Свет фонаря опустился чуть ниже, и Карен удалось разглядеть на незнакомце форму американского моряка. Он направил фонарик на миюки а затем посветил вдоль улицы. Затем из темноты вышли еще двое моряков. Судя по всему, это был один из так называемых мобильных военных патрулей. Первый моряк подошел ближе. — Вы говорите по-английски? — спросил он. — Да, — ответила Карен. Моряк заметно расслабился и опустил луч фонаря к земле. — Американка? — Карен сердито нахмурилась. За то время, что она жила в Японии, ей до смерти надоело отвечать на этот вопрос. — Канадка! — сказала она. — Я тоже из Канады! — кивнул моряк и знаком велел своим спутникам продолжать патрулирование. — Я возвращаюсь на базу, — сказал он им, — а с этими разберусь сам. Двое других внимательно осмотрели фигуры женщин и только потом, закинув винтовки за плечи, продолжили свой путь. Напоследок они поглядели на миюки, пошептались и громко заготали. каран стиснула зубы. Американским солдафонам было невдомек, что подобное поведение здесь было сродни оскорблению. — Люди... «А вы что, не слышали про комендантский час?» — осведомился моряк. «Какой еще час?» — изобразило непонимание Карен. Моряк устал вздохнул. «Находиться здесь в такой час, да еще двум женщинам, небезопасно. Я провожу вас домой. Где вы живете?» Карен сдвинула брови, пытаясь придумать ответ. Время импровизировать пронесло свое могу. Она сняла с плеча сумку с логотипом журнала «Тайм», в которой лежала камерами юки и, показав моряку, сказала, я внештатный сотрудник этого издания. Затем Карен достала из кармана удостоверение сотрудника университета рюкю и помахала им перед носом у соотечественника. С виду она выглядела вполне солидно, а разбирать японские иероглифы моряк, наверное, не умел. Вот моя аккредитация, выданная местными властями. Боряк наклонился и стал сравнивать фотографию Карен на удостоверении с оригиналом. Он удовлетворенно кивнул, не желая признаваться в том, что не может прочесть ни слова по-японски. Карен убрала удостоверение, продолжая при этом сохранять официальный вид, а затем представила Миюки. «Это местная жительница, которую мне выделили на помощь, а по совместительству фотограф. Мы готовим фоторепортаж о положении на японских островах». Наш корабль отплывает на рассвете в направлении Тайваня, поэтому мы очень торопимся. Во взгляде моряка все еще читалась подозрительность. Он почти поверил словам Карен, но не до конца. Положение спасла Юки. Она расстегнула сумку, достала из нее цифровой фотоаппарат и защебетала на ломном английском. «Какая удача, что мы вас встретили! Мисс Грейс только что говорила, что хорошо бы сделать несколько снимков американских военных, которые помогают местным жителям справиться с обрушившимся на них несчастьем». Затем Миюки повернулась к Карен, кивнула в сторону моряка и спросила, «Ну, как подходит?» Карен была потрясена волшебным преображением маленькой компьютерщицы. Чтобы выиграть время, она долго откашливалась, потом промямлила, Да, пожалуй, подойдет для колонки будни американских миротворцев. Карен сделала задумчивое лицо и склонила голову набок рассматривая остолбеневшего вояку. Типичный американец, именно такой, какой нам нужен. Миюки подняла камеру и направила ее на моряка. «Вы не против того, что вашу фотографию в журнале увидит вся страна?» — спросила она. У моряка округлились глаза. «Что, правда?» Карен с трудом подавила улыбку. Она не знала ни одного американца, который остался бы равнодушен к обещанию славы, причем здравый смысл перед такими посулами неизменно посовал Миюки обошла моряка, рассматривая его под разными углами. «Гарантировать я, конечно, не могу», — заявила она. «Решать все равно издателям тайм. Мы сделаем несколько снимков с важным видом», — заявила Карен. «Какой-нибудь из них наверняка подойдет». Она сложила большие указательные пальцы обеих рук в виде рамки и посмотрела сквозь нее на моряка. «Американский миротворец! Хм, в этом что-то есть!» миюки принялась сфотографировать, ведя моряку встать то так, то этак. Покончив с этим, она убрала фотоаппарат в сумку и записала имя и личный номер моряка. «Мы перешлем вам по факсу форму, вы заполните ее и отправите нам в Нью-Йорк. Но Гарри это обязательно нужно сделать до конца недели». «Конечно!» — закивал он головой с такой силой, что Карен испугалась, как бы она у него не отвалилась. Карен взглянула на светлеющее небо. «Миюки, мы должны поторопиться!»